Виктор Пелевин. Реконструктор. Да, это верно. Струи уходящей реки, они непрерывны. Но не те же они, не прежние воды. 80 лет, прошедшие со дня окончания Второй Европейской войны, сделали ее, как это бывает с любой из войн, чем-то отстраненным. Историческим эпизодом, архивной справкой – Потенциальным набором желтых фотографий, вываливающихся на пол при перестановке буфета. Детским криком «Хальт», доносящимся в невыносимо жаркий июльский полдень со двора. Абресом тяжелого танка, смутно угадываемым в косых боевых контурах мусорного контейнера. Набором белых полос на выжженном небе. Фонтанчиками пыли, несущимися за протекторами грузовика, набитого трехтомниками Пушкина четырехмерной пошлостью детского рисунка, безымянной вспышкой салюта и, наконец, гравюрой полустертой. Настало время, если оно настало, когда ненужная правда прорывает прогнившую ткань умолчаний и слухов и ложится под наши безразличные взгляды, как всегда, слишком поздно. «Лучше поздно, чем никогда», Этому сомнительному императиву мы обязаны появлением книги П. Стацука «Память огненных лет». Разумеется, «поздно» — это то же самое, что «никогда». Но «никогда» — это далеко не то же самое, что «поздно». Короче говоря, если читатель с помощью какого-нибудь подобного выверта убедит себя взяться за рецензируемую книгу, ему обеспечены три часа скуки возможно несколько иного рода чем ежедневный позор его жизни пять минут ухмылок при разглядывании фотографий мы-то живы и полное забвение всего прочитанного к началу очередного клуба кинопосвящений или радио сводки Малоарабского фронта читать эту книгу не стоит как не стоит вообще читать книг эту книгу не стоит читать в особенности потому что мертвы герои мертвы современники и наконец, «Мертва тема». Здесь впервые появляется нечто, способное вызвать интерес. Приглядевшись, можно заметить, что эта тема мертва несколько интригующая. Так мертвы, к примеру, члены экипажа космической станции «Звездочка», 46-й год, разлагающийся в синем небе над нашими головами. Так мертв вампир, пытающийся пролезть безлунной ночью в слуховое окошко Моссовета. Другими словами, в ее мертвости ощущается неведомое движение, чья-то окаменелая воля, и это пугает. Поэтому, несмотря на очевидную ненужность проделанной с Тыцуком работы, несмотря на пошлость его концепции и невыносимый привкус общепитовской похлебки, сваренной в одном из небольших украинских городов, привкус, который остается во рту даже у самого благожелательного читателя, Прочесть эту книгу все-таки стоит. За фактами за всей этой правдой иногда заметно что-то вроде тяжелых шагов, без жизненных перемещений и эволюции истории, которые здесь на периферии взгляда предстаёт в своем настоящем виде. Бабы в платке, бессмысленно несущие плоское брюхо над ровным вечерним полем, топчущие цветы и идущий никуда давно известно что нет никаких книг есть только история их написания. получив доступ к рассекреченным архивам стыцук кинулся не к видеозаписям знаменитых икорных оргий в министерстве культуры. Когда все остальные исследователи высунув языки всматривались в танцы ногигих функционеров, он разбирал секретнейшие отчеты минского радиозавода. Почему в 1928 году, была засекречена и не просто засекречена, а получила литеру А прим. Техническая документация на изготовление стальной трубки длиной в метр и диаметром чуть меньше сантиметра. Почему после изготовления этой трубки дирекция, рабочие и весь остальной персонал завода были расстреляны, а сам завод взорван? Только идиот может задаться сейчас такими вопросами. Но именно здесь Стецюк набрел на открытие, приведшее к появлению его книги. В минских бумагах была ссылка на архивные документы группы У-17Б. В каталоге они не значились, в секретном каталоге тоже. Но Стецюку удалось выяснить, что архив У-17Б в 1951 году был вывезен в город Николаев и уничтожен. Те, кто занимался его ликвидацией, расстреляны. Те, кто расстреливал, тоже. И так около 80 раз до некоего полковника Савина, который лично убил двух предпоследних расстрельщиков в тамбуре ленинградской электрички в мае 1960 года. Стыцуку повезло. Ему удалось найти правнука полковника Савина, живущего на одной из подмосковных маковых плантаций в древней даче, помнящей еще первых космонавтов. Дальше одно из тех совпадений, которые бывают только в плохих романах и в жизни. На чердаке дачи был найден дневник полковника Савина, частично разодранный на самокрутке во время Третьей гражданской, частично сгнивший, но давшие импульс дальнейшим поискам среди интимных излияний полковника особиста бог с ними все эти куры трясогузки да и сам полковник уже давно мертвы неожиданно появляются злорадные нотки полковник знает нечто такое что переполняет его самодовольством мелкой сошки разнюхавшей государственную тайну стыцук узнает, в чем дело архив У17Б Не уничтожен. Чрезмерная секретность операции привела к провалу. Возникла, как это часто бывает, бюрократическая путаница. И первая группа, та, которая должна была сжечь архив, оказалась расстрелянной раньше, чем успела это сделать. Во время расстрела убиваемые кричали, что архив еще цел. Но те, кто расстреливал их, предпочли выполнить свое задание и уже после сообщить об услышанном по инстанции. Однако сообщать не пришлось. Они тоже были убиты. Голоса умирающих передавали убийцам эту тайну под грохот пистолетных и автоматных выстрелов несколько лет по цепочке, как некую эзотерическую истину. До полковника Савина, разрядившего свой Макаров в животы двух непримечательных граждан в кепках в электричке под Петродворцом, дошла уже в сущности легенда. Это было последнее задание полковника. Он был обижен скудной пенсией и предпочел молчать, чиня свою Волгу, молчать, бегая за своими курами, молчать до смерти. В 1961 году он утонул. Из дневника Стыцук узнал, что грузовик с архивом, по словам двух последних мертвецов, так и остался стоять в Николаеве по адресу Тупик Победы, 18. Стыцук выезжает в Николаев. Грузовик стоит на месте. Военный номер и мумифицированный труп богатыря-шофера обеспечили сохранность машины во дворе полном клумб старушек и ползающих детей в течение без малого ста лет. Впоследствии, правда, выяснилось, что еще в 1995 году грузовик был принят за памятник шоферам-фронтовикам, перекрашен и окружен бронзовой цепью. В кузове, в герметичных ящиках, был найден совершенно целый архив У-17Б. Перевезя ящики в Москву и ознакомившись с их содержимым, Стыцук узнал такие вещи, которые потрясли его прикованное к прошлому воображение. Кстати сказать, выяснилась загадка стальной трубки с Минского радиозавода, так волновавшая нашего исследователя. Здесь мы предоставим слово самому Стыцуку. В погоне за эффектом он выпаливает все, что кажется ему сенсационным, в нескольких абзацах.